Глава четырнадцатая. Дело третье. Казген. Отправляясь сюда, я почему-то ожидал какое-то совсем уж глухое захолустье, но нет, ничего подобного. Это оказался очень даже симпатичный и ухоженный городок. Не столица, но вполне неплохо. Много каменных зданий, чистые мощеные улицы, опрятные жители и, похоже, нормальная канализация. Во всяком случае, помоев и нечистот, на улице я не увидел. И главное, тут есть работающий городской портал, что сразу для меня перевело этот городок из разряда захолустья в неплохой такой город, даже несмотря на то, что он располагается в довольно-таки глухом месте. Так что с тем, чтобы добраться сюда, у меня не возникло никаких проблем. Кажется, этот адрес задумчиво говорю себе под нос, осматриваясь по сторонам. Если я ничего не напутал, то подошел к дому, адрес которого указан на присланном капитану письме. Само письмо я тоже прочитал, но там ничего интересного. Жена Кроста просит помочь и разобраться в происходящем. Вину своего мужа она не верит. И все, никаких подробностей, что случилось... Кроме того, что капитана-стражи этого города обвиняют в убийстве сразу семерых человек. Чтобы собраться в дорогу, много времени у меня не ушло, и где-то через час я был уже у портальщиков и узнавал, есть ли портал в нужном городе. Повезло, портал был. Еще пара минут, и я оказался уже в этом городке и отправился искать нужный дом. Осмотр города, как и в целом, первичный сбор информации из различных источников оставил на потом. А для начала решил поговорить с женой Кроста, узнать все у нее. А дальше по ситуации. Все зависит от того, что узнаю. Может, отправлюсь поговорить с какими-то свидетелями, а может, наведаюсь в стражу и узнаю там все о деле. Отказать мне они не посмеют. Вынырнув из мыслей, проверяю магии нужный дом. внутри четыре человека Довольно много разных артефактов, но ничего подозрительного и угрожающего. На всякий случай проверяю соседние дома, мало ли. Но нет ничего такого, никакой засады и чего-то привлекающего внимания. Закончив с проверкой, подхожу к двери в каменном заборе, окружающем дом, и громко стучу в нее. «Кто там?» — раздался неприветливый мужской голос из-за двери. «Мне нужно поговорить с хозяйкой дома. Это по поводу ее мужа». Дверь с тихим скрипом открылась, пропуская меня внутрь. Пройдя же во двор, вижу рядом с кроватью кряжистого мужика, одетого в рубаху и брюки. Смотрит он на меня неприветливо, но агрессии в нем не замечаю, просто не рад посетителю. И что-то мне подсказывает, что он тут выполняет роль не только привратника, и если вдруг понадобится, может и успокоить разбушевавшегося гостя. Ну или попытаться успокоить. Все же сомневаюсь, что он справится с сильным воином или магом. «Хозяйка в доме, я провожу», — произнес он, закрыв за мной дверь. Молча киваю ему и осматриваюсь по сторонам. «Дом неплохой, каменный, двухэтажный. Однако бросающейся в глаза роскоши не видно. Да, все добротное, качественное, но я ожидал большего от дома главы стражи в небольшом городке». Обычно же такие люди в подобных местах чуть ли не самые главные, и замашки у них соответствующие. Но тут все иначе. Видно, что хозяин дома не экономил, но и без излишеств. Неужели это тот редкий случай, когда служебным положением пользуются в меру? Так-то я ничего против такого не имею, если это не во вред городу, его жителям и в целом обязанностям чиновника. Такая же картина и внутри дома. Чисто, опрятно. Все хорошего качества, но без пустых украшений, вроде дорогих шкур на стенах или позолотой драгоценных камней везде, где только можно. «Госпожа, тут к вам пришли!» — громко произнес приветший меня мужчина, когда мы прошли коридор и вошли в большую гостиную. «Кто там?» — раздался звонкий женский голос из соседней комнаты. «Не знаю, госпожа, мужчина какой-то, — сказал, что хочет поговорить с вами, и это по поводу вашего мужа. Все так же громко ответил мой сопровождающий. «Вот они это серьезно. Нет, чтобы оставить меня одного и тихо переговорить, а они перекрикиваются через полдома. «Иду!» — раздалось в ответ и послышались приближающиеся шаги. Несколько мгновений в гостиную вошла женщина. Красивая, стройная, на вид ей не больше тридцати. Одета в простое платье, но из хорошей ткани Кажется, так шьет один из столичных портных. Есть у него характерные особенности покроя. Но, может, и ошибаюсь, я небольшой знаток моды и портных. «Вы хотели меня видеть?» — спросила она, посмотрев на меня. «Да, я здесь по поводу вашего мужа», — говорю и протягиваю ей ее письмо. «О, так вы от Алдрика!» — воскликнула она, взяв письмо и бросив на него взгляд. Алдрика. да точно «Кажется, так же зовут нашего капитана. Да уж, уже и почти забыл его имя. Мы все как-то больше капитан, да капитан. Верно, он прислал меня разобраться с тем, что случилось с вашим мужем. Ой, что же мы стоим? Садитесь, вы же, наверное, с дороги, устали. Сейчас чаю выпьем». Начала она хлопотать, даже не дав мне вставить слово. «Например, я не так уж и устал, но возражать ей не стал» послушно сев указанное кресло, наблюдая за ее метаниями в процессе организации нашего чаепития. А иначе и не сказать. Видно, что таким образом она пытается отвлечься и скрыть свое волнение. Минут пять ожидания, и все было готово. На столе появился чайник, чашки, разные сладости. «О чем вы хотите поговорить со мной?» — спросила хозяйка дома, когда мы выпили по несколько чашек вкусного чая а я серьезно сократил количество сладостей на столе. Вон те небольшие булочки оказались слишком уж вкусными, и неожиданно выяснилось, что я совсем и не против перекусить. Для начала я хотел бы узнать, как вас зовут. Это сильно облегчило бы наше общение. «Я Кас», — говорю ей, отставив чашку в сторону. «Ой, что это я даже не представилась. Зовите меня Ариана». «Приятно познакомиться с вами» ариана а теперь к делу. Сколько у меня есть времени до вынесения приговора?» «Думаю, неделя есть. Минимум дня 3 четыре Быстрее тут никакое расследование не заканчивается». «Хорошо, значит, время есть. А теперь рассказывайте». «Что?» «Все. Все, что вам известно. Все, что помните о том дне, когда произошли эти убийства. Я знаю только то, что вы написали в письме. На этого слишком мало». «Да, конечно», — ответила она и растерянно замолчала. «А с чего мне начать?» «Давайте начнем с того, в чем именно обвиняют вашего мужа». «В том, что он убил семерых человек». «Кого? Как? Когда? Зачем?» Продолжаю задавать ей вопросы. «И пусть с некоторыми сложностями, но Ариана мне все рассказывает. Видно, что ей это не просто дается, однако она старается». Часа два продлился наш нелегкий разговор, но, похоже, я вытянул из нее все, что она знала. Задумчиво смотрю на нее, укладывая в голове все, что услышал, и думаю над тем, чтобы еще спросить. По официальной версии, капитан стражи убил семерых человек за одну ночь. Четырех главарей бандитов, по сути, таким образом обезглавив все крупнейшие банды города. Одного мутного торговца, который вроде как был связан с местными бандитами, и двух довольно важных чиновников города. И если убийство первых пятерых ему бы еще, возможно, спустили с рук, тем более, что он тут не последний человек, то вот убийство чиновников сильно взбудоражило местное начальство. Зачем он это сделал? Хороший вопрос. Если с бандитами и торговцам все, в общем-то, понятно, те долго трепали ему нервы, но прижать их никак у него не получалось. Хотя, с другой стороны, со слов Арианны, в городе царила этакая равновесие, и пусть банды и доставляли неприятности стражей ее капитану, но избавляться от них, да еще и так радикально, у него намерений не было. Почему? Да хотя бы потому, что это спровоцировало бы передел власти среди банд. Что в скором времени случится? Это пока банды еще только осознают произошедшее, но уже начали собирать силы, чтобы побороться за власть, как внутри банд, так и в городе. Если Крост все же решился бы на такое, то он выбивал бы банды по одной, чтобы контролировать ситуацию, а не вот так. А торговец? На самом деле убивать его Кросту не было никакого смысла. Хватило бы только избавиться от главарей банд, и торговца сразу можно было бы прижать по закону. Не было бы больше у него той поддержки, которая позволяла ему из раза в раз выходить сухим из всяких переделок и махинаций. Его часто ловили на всяком, но каждый раз каким-то чудесным образом он выкручивался. Но капитан зачем-то его убил. Зачем? Непонятно. С чиновниками же вообще ничего не понятно. Капитан с ними не враждовал и не конфликтовал. Интересы их тоже почти никак не пересекались. Да и с бандитами те вроде бы были не связаны. И это все по официальной версии стражи, которую мне озвучила Ариана, и которую я, разумеется, позже перепроверю. И еще очень хороший вопрос. Зачем капитан сделал все это лично? Почему разобраться с бандитами и торговцем не отправил своих подчиненных, которые выполнили бы полученный приказ? А с чиновниками, если ему так уж сильно нужно было их убить, мог решить этот вопрос с помощью наемных убийц или еще как нибудь не так открыто уверен он бы нашел способы но нет он всех убил собственноручно странно и еще как однако улики местной стражей собраны и они не в пользу капитана кроста впрочем куликом у меня уже есть некоторые вопросы слишком уж они как то быстро и удачно были собраны но это позже Что же касается самого того дня, то Ариана мне почти ничего не смогла рассказать. День был обычный, капитан вел себя, как всегда. Когда же наступила ночь, он куда-то зачем-то вдруг ушел, сказав жене, что по службе. Вернулся же под утро, как ни в чем не бывало, и завалился спать. Собственно, арестовали его, можно сказать, в кровати спустя часов пять, когда он еще отсыпался после ночи. И, по словам Арианы, к аресту он был совершенно не готов. И сильно удивился происходящему. Ничего подозрительного в нем Ариана не заметила. Никаких таран, ни следов крови или еще чего-то, что показало бы, что он в самом деле убил всех этих людей. На чем же основаны обвинения? На неких уликах и свидетелях, о которых Ариане ничего не известно, несмотря на ее попытки разузнать. К ее неудаче этим делом занялись люди, не очень любящие капитана Кроста да такие стражи этого городка тоже есть впрочем оно и не удивительно всегда найдется кто-то кто, кто кого-то не любит по какой-либо причине так что воспользоваться хорошим отношением к капитану и под этим предлогом выведать какие-то новые детали дела у арианы не вышло как вы думаете он мог это сделать задаю хозяйке дома тяжелый вопрос честно да он мог это сделать но ему это было незачем «С бандитами он воюет уже много лет, и их противостояние стало уже чем-то привычным. Убивать сейчас? В этом нет смысла. Да и если бы он что-то задумал такое опасное, он бы предупредил меня», — ответила она, тяжело вздохнув и под конец спрятав лицо в ладони. «А если его подставили, кто это мог сделать?» «Я не знаю. У него не было таких уж врагов в городе. Раньше могла бы сказать, что кто-то из главарей банд...» «Но теперь-то они мертвы, значит, это не они. Я не понимаю, что происходит. Почему? Зачем он это сделал?» — произнесла она срывающимся голосом и собираясь вот-вот расплакаться. «Я постараюсь разобраться во всем». Говорю, пересаживаюсь к ней и крепко обнимаю. «С вопросами все. Не стоит ее больше сегодня мучать. Остальное в другой раз». Да и вроде бы все, что нужно было, уже узнал от нее. Теперь осталось проверить все это. «Спасибо», — поблагодарила она, отстраняясь от меня и беря себя в руки. «Еще что-то хотите узнать?» «Пока все. Возможно, позже». «Вы нашли, где остановиться? Если нет, можете у нас. Комнаты есть». «Спасибо за предложение, но не могу. Это неправильно расценят». «Понимаю», — произнесла она, тяжело вздохнув. «Тогда заходите в любое время. Двери нашего дома открыты для вас. И если можно, рассказывайте мне, как идет ваше расследование. Хоть что-то. Мне важно знать, Кросс на самом деле виноват или же нет». «Хорошо. Попрощавшись с Орианной, покидаю ее дом. Оказавшись же на улице, задумчиво осматриваюсь по сторонам. Куда дальше? В стражу или заглянуть к бандам? Или вообще для начала найти место для ночлега?» «Пожалуй, последнее а потом стража». Не зная города, поворачиваюсь в сторону улицы, ведущей в его центр, и не спеша шагаю туда. «Эй, парень, хочешь заработать?» Громко спрашиваю, заметив какого-то мальчуга на лет шести, пробегавшего мимо меня. Услышав меня, он резко затормозил и развернулся ко мне. «А что делать надо?» Спросил он, не рискуя подходить близко. «Где в городе хороший постоялый двор?» спрашиваю, показав пару медных монет. Немного. Однако пара монет, которых хватит на какую-нибудь сладость, вполне могут его соблазнить, согласиться и не вызывать у него подозрений. И, судя по одежде, он явно не бедняк, который за деньги согласится на любую работу, так что тут нужно осторожно. Не переборщить с деньгами и не спугнуть его. Это вам, к старухе Ази. У нее лучший постоялый двор в городе. А где он, покажешь? Спрашиваю, добавляя к монетам еще пару. «За мной!» — бросил мальчуган и уверенно зашагал вперед. Пока иду, скольжу взглядом по сторонам, осматривая город. А то до этого мельком больше был сосредоточен на поиске нужного дома, чем на осматривании по сторонам. И пока впечатления не отличаются от первоначальных. Встреченные же люди выглядят вполне довольными жизнью. Все приветливы, неплохо одеты. Провожают меня любопытными взглядами, но без опаски или враждебности. Так и не скажешь, что со дня на день по улицам города польются реки крови в ходе войны банд. «Вам туда», — сообщил мальчуган, остановившись перед большим трехэтажным зданием с огромной деревянной вывеской, расположившимся недалеко от центра города. «Ночлег для путника», — гласила надпись на вывеске. «Простенько, но зато все понятно. держи Говорю и бросаю парню заработанные монеты. «Еще заработать хочешь?» «А что надо?» Спросил он, поймав монеты и быстро спрятав их в поясе. «Подожди, пока я устроюсь на постоялом дворе, а потом мне нужно к отделению стражи. Знаешь, где оно?» «Знаю. Подожду». кивнул с серьезным выражением лица мальчуган и, отойдя на другую сторону улицы, сел под стеной дома. «Я же, проводив его взглядом, захожу на постоялый двор». Попадаю, ожидаемо, в трактир. Почти всегда первый этаж отведен под него. Так и здесь. И людей тут пусть и не полный зал, но где-то пятая часть всех столов занята. Внутри все обшито деревом. Стены, пол, потолок. Лавки и столы массивные. Похоже, чтобы их было сложнее использовать в пьяных драках. Выглядит в целом неплохо и чисто. Мне нравится. Мне нужна комната на пару дней. — говорю, подойдя к барной стойке обращаясь к молодой девушке за ней. — Какая? Есть совсем простые, там только кровать, никаких удобств. Есть получше, там и ванная комната, и стол со шкафом. А есть вообще дорогие варианты с несколькими комнатами и всем нужным? — спросила она, кинув меня быстрым взглядом. — Давайте второй, который с ванной. — Сколько за него в день? — А насколько вы хотите у нас остановиться? — «Просто у нас скидка для тех, кто останавливается подольше», — пояснила девушка свой интерес. «Допустим, для начала дня на три. С вас тогда золотой за три дня. Питание в оплату не входит отдельно в трактире. А если бы на день? 50 серебряных. Понятно. Давайте на три дня», — отвечаю, выкладывая золотую монету. «Странные у них немного скидки, слишком большие, как по мне». Или у них сейчас совсем не густо с постояльцами, они таким образом пытаются хоть кого-то заманить к себе. Может быть. Впрочем, без разницы. Цена меня устраивает, а остальное не так уж и важно. Будет настроение, как-нибудь потом попытаюсь узнать подробнее про это. «Ключ от вашего номера», – произнесла девушка, положив на стойку передо мной ключ с прикрепленным к нему деревянным номером. «Ваш номер на третьем этаже». «Спасибо». Взяв ключ, уже собираюсь развернуться, чтобы уйти обратно на улицу, где меня ждет мой проводник по городу, но останавливаюсь. «Можно вопрос?» «Да, конечно». «А кто такая Аза?» Услышав мой вопрос, девушка рассмеялась звонким голосом. «Уже успели пообщаться с местными?» В ответ молча киваю. «Это хозяйка постояла во двора. Сама она в силу возраста уже почти не работает в зале». «Понял. Спасибо». Поблагодарив ее за ответ, разворачиваюсь и иду на третий этаж. Вначале хотел вообще сразу уйти отсюда, ничего пока не оставляя тут. Но сейчас решил все же оставить в номере сумку с вещами. Не таскать же мне ее везде с собой. А вот артефакты все пока возьму. Поднимаясь по лестнице, заглядываю на второй этаж. Все чисто, аккуратно, но и не сказал бы, что богато. В общем, жить можно, но тут останавливаются, скорее всего, не богачи. Они обычно предпочитают места более роскошные. Поднявшись же на третий этаж, коридором, ничем не отличающимся от второго, ищу свой номер. Найдя же его, открываю дверь и захожу внутрь. Чисто, просторно. Что еще сказать? Меня все устраивает. Заглянув в ванную комнату и убедившись, что там все нужное в самом деле есть, оставляю сумку с вещами на стуле рядом со столом и выхожу из номера. Потом буду обустраиваться тут. А пока у меня еще дела есть. Выйдя на улицу, оглядываюсь по сторонам, не увидев моего проводника на его месте. — Я здесь! — раздался его голос из-за моей спины. Обернувшись, вижу его, стоящего в паре метров от меня и жующего какую-то булку. Похоже, заработанные монеты надолго не задержались у него и уже потрачены. — К отделению стражи? — спросил он, проглотив кусок булки. «Да, тот недалеко», — кивнув, мальчуган развернулся и повел меня. «Ты что-нибудь слышал про капитана стража Кроста?» — спрашиваю, нагнав его, но не подойдя вплотную, чтобы не напугать, а то он все еще держится настороженно. «Слышал, как не слышать? Весь город только и говорит об этом». «И что говорят?» — спрашиваю, показав дополнительные пару медных монет. «Да разное говорят, что он зверски убил целую кучу народа». Мальчуган, как заведенный, стал выкладывать мне все местные слухи о капитане. И, очевидно, ему нравится говорить, тараторит умолку и еще как-то при этом успевает кусать булку. Сразу видно мастерство. Я бы так не смог. А сами слухи? Разные они, но все больше о том, что капитан в самом деле убил этих людей. Разнятся только детали. И ни одного слуха, который бы сомневался в этом. «А ты сам веришь, что он убил?» — спрашиваю, когда мы почти дошли до отделения стражи. «Как я это понял, так отделение стражи сложно с чем-то спутать». «Не знаю. Он вроде бы хороший человек был, много сделал для города», — ответил парень, пожав плечами. «Мы пришли, вон отделение стражи». «Спасибо», — отвечаю, бросаю ему медная монета «С вами было приятно иметь дело». С удивительно серьезным выражением лица произнес парень, поймав монеты. «Я вам еще нужен?» «Нет, наверное», — задумчиво отвечаю. «Просить его подождать нет смысла. Не знаю, сколько пробуду в отделении стражи». «Нет, можешь не ждать». Кивнув мне, малец сорвался с места и куда-то понесся. Проводив его взглядом, рассматриваю отделение стражи. А солидно выглядит. Видно, что в него вложено немало средств. Что ж, снаружи посмотрел, теперь взглянем на него изнутри. «Кто такой? Что нужно?» — неприветливо спросил меня стражник, преградив вход в отделение. «Мне нужно поговорить с вашим главным». «А шлюху девственную тебе не нужно? Вали отсюда или говори, что надо». «Вот же ж борзый урод. Бесят такие, я же ведь вежливо веду себя». С трудом удержавшись от того, чтобы прямо тут не избить этого стражника или не шахнуть в него боевым заклинанием, выдыхаю и глубоко вдыхаю. — Мне нужно поговорить с вашим главным, — повторяю, создав печать констебля. Увидев ее, стражник моментально побледнел и, кажется, собрался упасть в обморок, пользуясь случаем, отвешиваю ему хорошую пощечину. — Не спать! — После пощечины взгляд стражника стал гораздо осмысленнее. «Вам нужно к лейтенанту Рата», — запнувшись, ответил он. «Где его найти?» «Так он в отделении, в кабинете капитана». «В кабинете капитана? Так ему же еще не вынесен приговор». «Я...» — снова побледнел стражник и, кажется, снова собрался потерять сознание. Махнув на него рукой, прохожу дальше. И где мне искать кабинет капитана? Хотя чего я заморачиваюсь? Поймав какого-то служащего стражи спрашиваю у него, где нужный мне кабинет. Тот же, не задавая лишних вопросов, быстро объяснил мне дорогу к нему. Несколько минут блужданий по коридорам отделения, я добрался до нужной двери. Постучав в нее, сразу же захожу внутрь, не дожидаясь разрешения. Я занят, раздалось изнутри, но поздно. «Я же сказал, что занят!» — донеслось недовольное, когда я зашел внутрь и закрыл за собой дверь. Смотрю на того, кто говорил. Мужчина, лет тридцать, худой, жилистый, сидит за столом капитана и, похоже, роется в его бумагах. «Кто такой?» — спросил он меня, поднимаясь из-за стола. «Хотел поговорить с вами о капитане крости говорю, идя к столу». Можно было бы сразу обозначить, что я констебль, но решил попробовать пока так. — Ничего не могу вам сказать, расследование еще идет. И все же мне хотелось бы узнать некоторые подробности. — Вон из моего кабинета! — закричал этот лейтенант Рата. — Вашего кабинета? — кратчего спрашивал у него. Лейтенант же собирался что-то еще прокричать, но вдруг замолк и, выпучив глаза затравленно, посмотрел на меня. чего он так так я создал печать констебля». «Столичный констебль?» — спросил он севшим голосом. «Верно. Я бы хотел ознакомиться с делом капитана Кроста. Но зачем? Там же ничего связанного с гранью. Обычное убийство?» — спросил Рата, сев обратно за стол. «И все же есть мнение, что там может быть замешана грань». Вместо ответа лейтенант заторбанил пальцами по столу, и пристально на меня посмотрел явно о чем то усиленно размышляя ничем не могу помочь вам произнес он спустя минуту молчания в смысле расследование ведет ваше отделение стражи да мы его ведем значит можете предоставить мне материалы дела не могу почему послушайте тут нет ничего связанного с гранью обычное убийство «Виновный уже определен. Улики собраны, остались формальности. Вам нечего тут делать. Я хочу ознакомиться с делом. Ничем не могу вам помочь. Оно на личном контроле бургомистра, и без его разрешения я не могу вам ничего показать. А он какое отношение имеет к этому? Обвиняется капитан стража, им дело серьезное. Вот получите разрешение от бургомистра, и я вам предоставлю все материалы дела». «Где мне его найти?» — спрашиваю, решив не спорить с ним. «Так врат уж и должен быть. Ладно, будь по-вашему». Соглашаюсь и развернувшись, иду к выходу из кабинета. «И это не ваш кабинет. освободить его до тех пор, пока капитану Кросту не вынесен приговор», — говорю, остановившись у двери и обернувшись к лейтенанту. Услышав меня, тот вздрогнул и рассыпал какие-то бумаги со стола, не дождавшись еще какой-то реакции от него. «Выхожу из кабинета. Это и в самом деле наглость и нарушение правил. Я понимаю, что это небольшой городок, и тут такое сошло бы лейтенанту с рук, но на его неудачу тут появился я. И сегодня или завтра я обязательно еще наведаюсь сюда, как минимум для того, чтобы проверить, освободили ли кабинет капитана. Можно было бы вообще обыскать кабинет капитана, но что мне искать?» А если проверять все подряд, то у меня, скорее всего, уйдет на это все время, что осталось до вынесения приговора. Так что это пришлось отложить. А позже, да и уже сейчас, думаю, вряд ли найду там что-то интересное для меня. Разве что в каком-нибудь тайнике, о котором никто еще не обнаружил. «Эй, господин Констебль!» — донесся до меня тихий голос, когда я шел к выходу из отделения стражи. Остановившись, оборачиваюсь на него. Вижу молодого парня в форме стражника, выглядывающего из-за какой-то двери. — Вы из-за капитана здесь? — спросил он, когда я на него посмотрел. — Да. — Нам есть о чем поговорить, но не тут, — произнеся это, стражник вышел в коридор и, тихо закрыв за собой дверь, попросил меня. — Идите за мной. После этого он сразу же развернулся и, оглядываясь по сторонам, направился куда-то вглубь отделения стражи. С сомнением посмотрев на его удаляющуюся спину, а то как-то это, мягко говоря, слегка подозрительно, все же решаю пойти за ним и послушать, что он скажет. Еще один источник информации не будет лишним.